Думы на взлетной полосе. День стоит золотистый, прозрачный, как сотовый мед. Эта устоявшаяся осенняя ясность отодвинула горизонт далеко-далеко, на самый край света. Невольно дивишься, до чего просторно и вольно в степи, на душе ощущение полной победы, свободы и покоя. И, может быть, поэтому... Одинокий в здешнем небе рокот самолета по-особому обращает на себя внимание. Этот ил давно уже кружит окрест и каждый раз, выйдя напрямую, с нарастающим ревом низко проносится над головой. Потом снова взмывает, удаляется, снова идет на разворот и, нацеливаясь к посадке, уходит, не садясь. Он будет летать так весь день, днем и ночью, много дней. идет наладка и отработка посадочных средств в новом аэропорту столицы республики Фрунзе. Это не так далеко от городской окраины. Место очень удобное, ровное, широким обзором, с едва приметными вытянутыми линиями прилегающих территорий и, что немаловажно, удаленное от населенных пунктов. В Амстердаме и Беруте, например, да и в Ницце, Аэропорты, что называется, впритык к городу. Реактивные самолеты круглые сутки беспрерывно взлетают прямо над крышами. Но еще хуже то, что жители этих городов не имеют никаких шансов избавиться от шумовых пыток, ибо там нет возможности передвинуть существующие аэродромы хотя бы на километр. В этом отношении новый фрунзенский аэропорт, Идеальное место. Все предусмотрено в самом замысле. Никто в округе не будет страдать от самолетных шумов. Да и по другим техническим показателям аэропорт будет иметь право называться одним из лучших современных портов в мире. Окидывая взглядом панораму строящегося аэропорта, теперь можно лишь представить себе, как прибыла сюда техника. 300 бульдозеров и скреперов, сотни самосвалов и экскаваторов. Теперь можно лишь мысленно восстановить ту грандиозную картину механизированного штурма песков, с которой началась расчистка ложа для взлетной полосы. Взлетная полоса. Дорога в небо и дорога к земле. С нее начинаются и ею кончаются наши перелеты. Аэропорт. Это прежде всего взлетная полоса. Здесь взлетная полоса уложена в рекордно короткий срок. Говорят, это место напоминало в те дни поле битвы танковой армии, несмолкающий грохот в горячей пыльной буре, застевшей солнце. Рассказывают, пришлось пригнать поливочные машины, которые только и занимались тем, что мощными строями сбивали пыль. открывая обзор для механизаторов и водителей. Сейчас здесь потрясающая оглушительная тишина. Строители взлетной полосы давно уже покинули это место, давно увели свою неустанную технику на другие объекты, давно заняты новым делом. Кто же они? Эти люди. Думаю, я с восхищением, однако не без упрека в адрес местных газетчиков. Какое дело сделали строители, совершили, откровенно говоря, подвиг без суеты, без лишнего шума, а мы о них почти ничего не знаем. Можно предположить, что была безусловно высокая организация труда. Сообщили мне также, что работали здесь дорожники системы Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог республики. Но ведь этого мало. Люди — это личности. Это они вывезли в отвалы миллионы кубов песка, прежде чем обнажилась поверхность твердого грунта. И только после этого началось собственно сооружение взлетной полосы. И вот она готова. Когда возводятся дворцы и плотины, они всегда на виду. Ими можно любоваться. Взлетная же полоса неприметна. как неприметно любая дорога, потому что она лежит на земле, потому что она плоская, потому что она под колесами. Я же хочу воздать хвалу в взлетной полосе нового киргизского аэропорта, которая станет ныне гордостью отечественного аэродромостроения. Здесь будет обеспечиваться слепая посадка машин в любую погоду. Аэродром сможет принимать новейшие лайнеры. Таковы самые элементарные данные, характеризующие его возможности. Центральное здание аэропорта и его различные службы, включая автовокзал и гостиницу на 500 мест, пока еще в ходе строительства. Но самое главное, самое жизненно важное, определяющее лицо и потенциальную мощь аэропорта, взлетно-посадочная полоса, возникшая здесь, как речная гладь в пустыне. Сейчас накануне своего официального открытия. Она вступает в действие в честь 50-летнего юбилея Киргизии. Первыми пассажирами, которые прибудут на наш новый аэропорт, станут гости республики, приглашенные на торжества. Это будет скоро. Остались считанные дни. Полоса готова к приему летных машин. Пока же на обочинах летного поля. Бульдозеристы завершают планировку рельефа, сглаживают неровности, облагораживается зона сеянных лугов. Со временем порт обживется, со временем хлынет сюда многолюдьи пассажиров, заревут турбины, выруливающих к старту и приземляющихся самолетов. Радио будет деловито разносить по залам объявления о рейсах. Со временем поднимутся вокруг парки, Зацветут газоны. Но пока тихо на взлетной полосе. Бесшумные радары, бесшумно вращаясь, бесшумно прощупывают небо. Радары готовы к работе. Группа людей в летной форме разъезжает по полосе на спецмашине. Наземная служба занята установкой всем нам хорошо знакомых разноцветно-стремительных навигационных огней. К этим огням. к этой мерцающей в степи сигнальной дорожке будут стремиться, будут нацеливаться пилоты ночных рейсов, чтобы точно посадить машину, чтобы с победным громом пробежать по огненной аллее и развернувшись всем размахом гигантских крыльев, подрулить к месту высадки пассажиров. Не думается, есть свое символическое значение в том, Что первыми пассажирами нового аэропорта будут наши гости, прибывшие на полувековой юбилей республики. Они прибудут из Москвы, из столиц Союзных республик и разных уголков страны нашей, чтобы разделить торжество, вместе с нами порадоваться за нас, за нашу прекрасную Алатовскую Киргизию. Ворота столицы Советского Киргизстана. Новый аэропорт. Если прежде мы выходили навстречу далекому гостю из Юрты и приветствовали его. Добро пожаловать на землю Манаса! И, придерживая стремя, гостя ссаживали его с лошади, то теперь, с тем же приветствием на устах и в сердце, мы встретим гостей у самолетных трапов в нашем новом аэропорту, олицетворяющем ныне облик. современного Киргизстана, его индустриальный и культурный уровень, достигнутый за годы советской власти. Да, прежний кочевой край Манаса преобразился неузнаваемо, коренным образом. Факты новой социалистической жизни настолько красноречивы, что подчас комментарии к ним излишни. Новая культура нового Киргизстана ныне говорит сама за себя, лучшего свидетельства истории, чем сама действительность, не может быть. Сказители древнего эпоса Манас, сохранившие нам колоссальный художественный памятник тысячелетней давности, наделенные недюжинной поэтической фантазией, когда наряду с реализмом и историзмом в их сказании действовали сверхмогучие, сверхискусные силы, в свое время потрясали слушателей невероятными, неслыханными картинами. Заговором волшебного камня можно было изменить погоду, не спаслать на врагов снегопад и бурю, или наоборот, помочь поборнику справедливости остановить бурную реку, сдвинуть с места горы. Но самое волнующее, самая знаменательная фантастическая картина была связана с тем, как великий родитель и бесстрашный герой киргизского народа Манас, на коне своем Аккула перемахивал через снежные хребты, взлетал на самые высокие горные вершины, чтобы оглядеть в подзорную трубу дальние края, не движутся ли снова вражеские полчища. Отсюда название одной из вершин в Таласской долине — Монастын Чокусу. пик Манаса, сохранившийся на современных географических картах. В этом сказалась давняя мечта народа о крылатом коне, стремительном преодолении человеком пространства и препятствий. Наша действительность, вобравшая в себя наряду с передовыми, социальными и техническими прогрессивными новациями XX века культурное наследие прошлого, давно перешагнула всякий мыслямый порог фантастического воображения минувших поколений. Все, что было в сказке, стало явью, стало обычной повседневностью. Новый социалистический строй и соответствующая ему единая система советской культуры в то же время непременно включает в себя то, что приносит каждый народ из национальных традиций, духовного наследия прошлого. исторического опыта, приобретенного народами в ходе длительного познания жизни. Эпическая мощь седого Манаса как бы многократно приумножалась в эпоху социалистической истории киргизского народа. Художественный диапазон эпоса, обретшего свою вторую жизнь в книгой, изданиях и переводах, вышел за пределы узконациональной сферы, войдя в общую сокровищницу духовных ценностей советской и мировой культур. В культуре фокусируется эпоха, культура, автопортрет истории. 50 лет советского периода в истории Киргизской республики, самые яркие годы расцвета и подъема национальной культуры на протяжении всего многовекового существования киргизов. Благодаря социалистической взаимопомощи советских народов мы сейчас на новой взлетной полосе культуры. Осмысливая опыт пройденного, нам предстоит творить и дерзать, созидая новые культурные ценности. Мы на взлетной полосе. Взлетная полоса. Она не может существовать сама по себе. Она покоится на земле. Подобно этому, взлетная полоса культуры покоится на глубоких связях, на гармоническом сочетании прошлого и настоящего, на преемственности традиций и устремленности в будущее. Недалеко то время, когда новый киргизский аэропорт откроет ворота во Фрунзе, есть все основания ждать, что наш аэропорт станет одним из главных международных узлов коммуникации на Востоке. Этому способствует советская политика разрядки и напряженности в мире, активизация экономических и культурных связей и, наконец, что тоже немаловажно высокая техническая оснащенность и географическое месторасположение аэропорта. В Строй вступает еще один крупный, «Советский аэропорт в Азии». И думается при этом, что аэропорт во Фрунзе вполне мог бы называться «Аэропорт Манас». В этом наименовании найдут выражение фантазия и мечта многих поколений киргизского народа, сохранившиеся в нетленной эпической поэтике. Но не гиперболизированные крылатые кони, подобные легендарному Манасовскому «аккуле», А реальные самолеты, сверхзвуковые богатырские лайнеры, отечественные и транзитные будут взлетать с аэропорта Манас в разные концы света. Все, что будет соприкасаться с нашим аэропортом, станет напоминанием о Манасе, о прошлом и настоящем киргизского народа, гармонии в системе наших духовных ценностей национального и интернационального. Примером тому в нашей стране новый город Новои в Узбекистане, город металлургов Рустави в Грузии. Города, улицы, площади, памятники в честь Давида Сосунского, Салавата Юлаева, Физули, Беруни, Ермака и других исторических личностей и художественных образов, знаменующих собой культуру, историю, цивилизацию разных народов. объединившихся в СССР. Это мои размышления, мои мечты на взлетном поле нового аэропорта. Тень стоит золотистый, прозрачный, как сотовый мед. Всматриваясь в далекую черту горизонта, невольно дивишься, до чего просторно и вольно в Чуйской долине. На душе ощущение полной свободы и покоя. Но вот снова летит самолет над залетной полосой. Скоро он сделает первый пробег по новой трассе нового аэропорта на земле Манаса. 1974 год.